Глава 8. Хорид папиллома. Доброкачественная опухоль сосудистых сплетений желудочков головного мозга, производящих спинномозговую жидкость. 30 лет назад в любой британской больнице имелся бар для младшего врачебного персонала, в котором можно было пропустить стаканчик после долгого рабочего дня. Либо же при наличии свободного времени, скоротать ночное дежурство за выпивкой, сигаретами и игровыми автоматами, стоявшими в углу комнаты. Я получил диплом врача всего четыре месяца назад и теперь работал интерном в отделении гинекологии. До памятной операции, убедившей меня стать нейрохирургом, оставалось полтора года. Однажды вечером я стоял у барной стойки потягивая пиво и болтая с коллегами. Мы обсуждали пациентов и их болезни в той слегка самодовольной манере, что столь присуща молодым врачам, беседующим между собой. Пожалуй, я также испытывал некоторую вину за то, что не спешил вернуться домой к своей жене Хиллари и нашему трехмесячному сыну Уильяму, Внезапно на мой пейджа пришло сообщение от внешнего абонента. Я добрался до ближайшего телефона и услышал от Хиллари, в чем голосе звучало отчаяние, что нашего сына в тяжелом состоянии положили в местную больницу. С его мозгом было что-то не так. Отчётливо помню, как Пулей преодолел расстояние до станции метро, а затем, выйдя на нужной остановке помчался по темным пустынным улочкам Белхама. Примечание. Квартал Лондона. Конец примечания. Был поздний зимний вечер. К местной больнице я спешил. В тихой палате я нашел убитую горем Хиллари, державшую на руках нашего сынишку, который ворочался во сне, а также педиатра, ожидавшего моего прихода. Он сообщил, что у Уильяма острая гидроцефалия и что на следующий день его переведут в детскую больницу на Грейт-Орманд-стрит, чтобы сделать томографию. Следующие несколько недель мы с женой провели в том странном мире, в который попадает человек, переживающий за жизнь собственного ребенка. Внешний, реальный мир становится призрачным а люди населяющие его отдаленными и туманными. Единственное, что существует в вашей реальности,- это сильнейший страх, подстегиваемый безнадежной всепоглощающей любовью. Уильяма перевели в пятницу вечером, самое неподходящее время для того, чтобы заболеть и направили на томографию. Поскольку я был врачом, а ординатор, присматривавший за Уильямом, по странному стечению обстоятельств оказался старым школьным другом Хиллари, мне разрешили присутствовать в операторском кабинете томографической лаборатории. Странно было слышать, как два радиолога весело щебечут о недавней вечеринке, словно им нет дела до малыша, завернутого в одеяло. Он лежал, В большом металлическом бублике томографа, а возле него сидела измученная, отчаявшаяся мать. Я смотрел, как на мониторе компьютера одно за другим появляется изображение, по мере того, как сканер медленно проходит вдоль головы Уильяма. На снимках можно было разглядеть острую гидроцефалию, а также опухоль прямо в центре мозга. После томографии Уильяма отнесли в палату. Мне сказали, что хирург осмотрит его немного позже. Было очевидно, во всяком случае мне так казалось, что Уильям без сознания и серьезно болен. Однако помощник хирурга заверил меня, что тот просто спит из-за успокоительного, которое ему дали перед томографией. Приближалась ночь. На улице стемнело. Наконец нам сообщили, что хирург может и вовсе появиться не раньше понедельника. Плохо соображая, что происходит, я бродил по длинным больничным коридорам, которые к тому времени почти опустели, тщетно пытаясь разыскать хирурга, который явно был столь же неуловимым, как и нейрохирург в моей больнице. Больше не в состоянии это выносить. Я покинул жену с ребенком и уехал домой где на глазах у своих встревоженных родителей в дребезги разбил табуретку на кухне, поклявшись засудить больницу, если с Уильямом, не дай бог, что-нибудь случится. Пока я безуспешно пытался совладать с ситуацией, хирург, как я позже узнал, все-таки появился, взглянул на Уильяма и выпроводил Хиллари из палаты. Через родничок в голове Уильяма Он вставил трубку для неотложного дренажа, чтобы снизить давление. По крайней мере, впоследствии я хотя бы мог утверждать, что испугался не понапрасну. Нам сказали, что опухоль удалят через пять дней, которые превратились для нас в самую настоящую пытку. В ночь перед операцией я возвращался с работы на машине. До дома оставалось всего несколько сотен метров, когда на дорогу прямо передо мной выскочила черная кошка, и я, не успев затормозить, переехал ее. Ни до, ни после того мне никогда больше не доводилось сбивать животных. Я вышел посмотреть, что стало с бедным созданием. Кошка лежала в канаве, судя по всему, мертвая с открытым ртом и глазами, слепо глядящими на луну, свет которой озарял ясное зимнее небо. Я вспомнил, что на запястье Уильяма нацепили больничный браслет с изображением кошачьей морды. Больница была детская, и там любили подобные штуки. Даже несмотря на то, что я не суеверен, от такого совпадения у меня пробежали мурашки по коже. Уильяма прооперировали субботним утром. Все те долгие часы, что шла операция, мы с Хиллари безостановочно бродили по центру Лондона. Это стало для меня полезным уроком. Впоследствии, уже работая хирургом, я прекрасно отдавал себе отчет в том, насколько тяжело родственникам оперируемых мною пациентов. Операция прошла успешно. И Уильям выжил. У него оказалось доброкачественная хориоидопопилома, хотя в отчете патолога и было указано, что опухоль злокачественная. Позже я узнал, что у таких маленьких детей опухоли крайне редко бывают доброкачественными, и даже в этом случае операции сопряжены с огромнейшим риском. Годы спустя, когда я проходил стажировку в качестве нейрохирурга-педиатра, на моих глазах от потери крови, Умер ребенок в той самой операционной, в которой оперировали моего сына. Хирург-наставник, тот самый, что спас Уильяму жизнь, на этот раз не справился с точно такой же опухолью. Перепуганные и разгневанные родственники, тяжкое бремя для любого хирурга, но то, что мне самому пришлось примерить на себя эту роль, стало чрезвычайно важной частью моего медицинского образования. Врачи, со смехом говорю я стажерам, могут и потерпеть.